Внутренний ребёнок. Обнаружить внутри себя ребёнка очень легко. Достаточно лишь понаблюдать за собой и обратить внимание на все те моменты, когда мы ведём себя как дети. И в хорошем смысле, и в плохом. Обижаемся, дуемся, плачем, превращаемся в грустных нытиков, удивляемся с разинутым ртом, вопим от радости, дурачимся. хихикаем над глупой шуткой, мурлычем в ванной песенки, с интересом разглядываем кучку, которую навалил кот. Творим что-то, что не приносит нам материальной выгоды, зато доставляет удовольствие. Играем в взрослыми вещами, но в те же самые детские игры. Скучаем по маме, боимся мышей, надеемся, что кто-то решит за нас наши проблемы, скажет, что всё будет хорошо, утешит, успокоит. Даже будучи взрослыми и принимая достаточно серьёзные решения, мы можем внезапно впасть в детское состояние и трястись от страха при мысли об очень простом действии, которое у других людей не вызывает никаких затруднений. Это они ведь замечали, что у нас даже тембр голоса меняется в таких ситуациях. Он становится более высоким, с жалобными и неуверенными интонациями, точь-в-точь точь, как говорит испуганный ребёнок. Многим из нас чрезвычайно не нравится попадать в такое состояние, потому что в нём мы чувствуем себя уязвимыми и стараемся тщательно скрывать от окружающих малейшие его проявления. Это неудивительно, ведь именно ребёнок более всего беззащитен перед любой болью или уколом, которые могут исходить от тех, кто относится к нам недоброжелательно. Поэтому мы тщательно выстраиваем различные защиты. чтобы оградить его от возможных нападений. Я считаю это действие вполне оправданным, ведь даже у литочка на всякий случай прячется в свой домик, зная, что её нежное тельце не может противостоять угрозе. Однако часто происходит так, что мы пытаемся спрятать своего ребёнка не только от других, но даже от самих себя. Бывает, что в этом стремлении мы достигаем таких успехов, что начинаем вообще отрицать существование в себе детской части. Запрещаем себе плакать и проявлять эмоции, предъявляем к себе чрезмерно высокие требования, ругаем себя, пытаемся превратиться в недосягаемых стальных титанов, всячески демонстрируя силу и значимость и не позволяя себе расслабиться даже наедине с собой. Происходит это, конечно же, потому что, что мы таким образом ищем способ избежать боли. Так уж вышло, что детская часть личности собрала на себя все шишки и практически постоянно находится в страданиях от переживаний давно, казалось бы, забытого прошлого. Я часто слышу от людей такие слова наподобие: это было давно, чего ворошить прошлое? Я не хочу об этом вспоминать. С высоты нашего взрослого я детские переживания кажутся незначительными, никчёмными, пустыми, не заслуживающими внимания. И мы испытываем жгучий стыд при мысли о том, что у меня, зрелого мужчины, отца двоих детей, успешного профессионала, почему-то подкатывает ком в горло, когда я вспоминаю, как у меня отняли моего любимого плюшевого кролика. Да, эта фраза действительно может звучать странно, если при этом не уточнять, что это была единственная игрушка, что отнял её отчим, что отца никогда не было, потому что они с мамой развелись сразу же после рождения сына, что отчим пил и обижал маму. Что забирая игрушку, он со злобой и презрением процедил сквозь зубы: "Хватит обниматься с зайцем, как баба". И при этом отвесил грубого подзатыльника. пятилетнему мальчугану, что кролик этот был тем самым тёплым и мягким зверьком, с которым можно было уютно забраться под одеяло и чувствовать себя не в одиночестве, что рядом был кто-то, пусть и плюшевый, кто просто молчал и смотрел круглыми глазками и принимал тебя таким, как есть, и ему можно было рассказать все свои детские горести. Этот кролик был дорогим другом, и этого друга отняла рука, не знающая жалости и заботы. Как теперь звучит для вас эта фраза? Правда ведь по-другому. Теперь мы знаем, что за ней стоит. Вот так за каждым воспоминанием нашего внутреннего ребёнка стоят глубокие душевные переживания, часто испытанные впервые и оттого невыносимо яркие, часто наносящие нам такие раны, что они не затягиваются даже по прошествии многих лет. И тогда пожилая женщина на смертном одре может рассказать сиделке о том, что мама её никогда не любила, и расплакаться. Время не лечит эти раны. Их может вылечить только любовь, которую мы можем подарить своему ребёнку. А для этого нужно признать, что он существует, что он страдает, что он нуждается в этой любви, и эта потребность совершенно естественна для всех нас. Если вам удастся совершить хотя бы этот первый шаг, это уже будет значительным достижением. Под ввиду маленький итог, чтобы была веха для понимания. У каждого из нас есть внутри ребёнок, и он ведёт себя и чувствует себя точно так же, как мы чувствовали себя в детстве. Это происходит в любом случае, хотим мы этого или нет. Если вы вдруг захотите поэкспериментировать и встретить воочию своего внутреннего ребёнка, предлагаю вам очень простую технику для осуществления этого действия. Закрываем глаза и представляем себя ребёнком. То есть вы сами остаётесь просто наблюдателем, а перед собой начинаете видеть образ себя из детства. Какой возраст вам представился? Как выглядит этот ребёнок? Как он чувствует себя? Прислушайтесь к его эмоциональному состоянию. Как вы думаете, почему вы увидели именно этот возраст и почему он выглядит именно так? Попытавшись ответить себе на все эти вопросы, вы можете прийти к очень важным выводам. Иногда эти выводы будут неутешительными. Иногда вы можете обнаружить, что совершенно не понимаете, почему всё выглядит таким образом. Иногда вам будет неожиданно и очень странно встретиться с таким собой. Так или иначе, это серьёзная информация к размышлению, и именно с ней часто работает психолог, хотя и выясняет её, возможно, немного другими путями. Теперь давайте поговорим о том, зачем нам вообще нужно работать с внутренним ребёнком и к каким результатам мы можем прийти благодаря этому. Если вы научитесь отслеживать те моменты, когда мы буквально проваливаемся в детское состояние, тогда вы заметите, что находясь в этом состоянии, мы начинаем реагировать и действовать иначе, не как взрослые и разумные люди, а совершенно наоборот. Мы можем испугаться того, что для других людей не представляет никакой проблемы. Мы можем глубоко обидеться на другого человека и начать изводить его необоснованными претензиями или ревностью. Потом просить прощения, чувствовать себя виноватыми и вдруг снова обидеться и злиться, хотя 5 минут назад клялись, что этого больше не повторится. Мы можем впасть в глубокую зависимость от кого-то, кому мы вовсе не нужны, и умолять его не бросать нас. Мы можем начать видеть в партнёре не мужа или жену, а родителя, который обязан нас содержать, прощать, заботиться и любить безусловно. А если он этого не делает, будем требовать и недоумевать, почему он не хочет давать нам это. Мы можем не суметь делиться от своих собственных родителей, потому что мир кажется нам слишком сложным, и любая мысль об ответственности и её последствиях внушает нам тревогу. Всё это тот самый ребёнок у нас внутри, который не чувствует поддержки, заботы, любви, принятия, защиты и многих других вещей. которые ему на самом деле чрезвычайно необходимы. И когда мы сталкиваемся с ситуациями и отношениями, которые затрагивают чувства этого ребёнка, он выходит на первый план и начинает управлять всем нашим поведением. Мы в прямом смысле в него превращаемся. Это мы сами, только из детства. Бесполезно пытаться регулировать это состояние разумом. Подобные попытки приводят к очень поверхностным и нестабильным результатам. То есть на пару часов или на несколько дней нам вроде бы хватает понимания и способности вести себя иначе, но потом всё, как правило, возвращается на круги своя. И причина в том, что состояние ребёнка не поменялось. Он так и не получил того, в чём нуждался. Мы попытались искусственно держать его в рамках, но особенность нашей детской части личности состоит как раз в том, что она чрезвычайно сильна вот такой парадокс и сильна и слаба одновременно слаба в своём страдании и сильна в своём влиянии на нас и в такой ситуации самым лучшим способом применить свой разум будут совершенно другие действия первое из них понять чего не хватает внутреннему ребёнку А второе дать ему это. Других путей нет. Любое заключение внутреннего ребёнка в жёсткие схемы будет рождать лишь дополнительные внутренние конфликты. Помните сказку Ушинского Ветер и солнце. Когда мы давим на своего внутреннего ребёнка или требуем чего-то от него, мы уподобляемся ветру. А если направить на него свою любовь, Мы становимся солнцем, которое смягчает и расслабляет, обогревает и ласкает своими тёплыми лучами. И тогда внутренний ребёнок перестаёт страдать и становится спокойным, радостным, гармоничным. Нужно ли говорить, что тогда и мы будем всё чаще и больше ощущать то же самое. Одна из самых основных ошибок, которую мы совершаем, стремясь наполнить своего внутреннего ребёнка Это поиск ресурса извне. Когда мы пытаемся подключиться к окружающим людям, как к источнику, ожидаем, что они будут любить нас, одобрять, помогать, защищать и так далее, разрешать что-то. В этом стремлении мы постоянно натыкаемся на одну и ту же боль, обнаруживаем, что другой человек не хочет этого делать, либо делает, но нам почему-то недостаточно. И этот внутренний дефицит терзает нас. не дает покоя, вынуждает снова и снова искать подпитку. Наверняка вы найдете в своей жизни парочку таких схем, если поразмышляете над этим. Еще один часто встречающийся паттерн — это отдача своего собственного ресурса другому человеку, а затем ожидание от него ответного импульса. Этим часто занимаются так называемые спасатели. Я и сама длительное время провела внутри этой схемы Поэтому хорошо понимаю, что чувствуют эти люди. Допустим, это жёны алкоголиков, которые то вытаскивают их из разных передряг, то активно давят на них, пытаясь заставить перестать пить. Видомые то жалостью, то презрением, эти женщины надеются, что когда-нибудь их мужчина поменяется, жизнь наладится, и у них будет нормальный партнёр, на которого можно положиться. В большинстве случаев этого не происходит. И вся энергия спасателя растрачивается впустую. Ответного ресурса они не получают. Другая схема это бескорыстное спасательство, когда спасатель оказывает помощь и уделяет внимание кому-то, ничего не ожидая в ответ, движимый исключительно альтруистическими побуждениями. Если при этом он забывает о своих собственных потребностях, тогда в один прекрасный момент он обнаруживает себя обесточенным. выгоревшим. Один из ярких примеров это бесплатная работа. Если человек ограничен какими-то установками, типа деньги это зло, я должен помогать бесплатно, я не хочу быть корыстным и меркантильным, я хочу быть хорошим и так далее, он растрачивает свой ресурс налево и направо, не получая ничего взамен, но думая при этом, что творит добро. Однако у всех нас внутри Есть чёткое мерило баланса энергии, которое невозможно обойти. Когда одна из чаш этих весов начинает сильно перевешивать, мы это чувствуем. Многие из моих клиентов бывают весьма озадачены, когда я предлагаю им разрушить эту схему. Люди же должны помогать друг другу. Друзья же должны поддерживать друзей, слышу я фразы. Рушится самое дорогое. Если поставить эти убеждения под сомнение, мы обнаруживаем себя в странном вакууме, где никто никому ничего не должен. А на что же тогда рассчитывать? На кого надеяться? Где опора в этом нестабильном и угрожающем мире? Я знаю, что сейчас мои слова могут показаться слишком странными, непривычными и даже циничными. Однако практика многократно и недвусмысленно показывает, что единственный человек, на которого имеется смысл опираться это я сам. И мне действительно никто ничего не должен. Нет никаких гарантий, что кто-то захочет мне помочь, поддержать или дать свою любовь. И если я буду продолжать этого ожидать, моя жизнь запросто может пройти мимо меня. Самое оптимальное, что я могу сделать это перейти на самообеспечение. И тот ресурс, который я пытаюсь вручить другим людям, предназначен на самом деле мне. Вся та поддержка и забота, которую я раздаю окружающим, и после этого чувствую себя обманутым, нужна мне самому. И единственный способ избежать более разочарования и обманутых надежд это развернуть ресурс на себя. Да, я предвижу вопрос, который за этим последует. Мне часто его задают. а что же тогда будет с нашими отношениями? Если мы никому ничего не будем давать и ни от кого ничего не будем ожидать, тогда нам никто не будет нужен, и мы сами окажемся не нужны. Все социальные контакты просто исчезнут. Ответ тут достаточно простой, но найти его можно только тогда, когда вы осуществите предлагаемую мной схему на практике. Когда человек наполняет себя собственным ресурсом, и становится самодостаточным он обнаруживает что все его побождения становятся лёгкими и добровольными он делает не то что должен а только то что искренне хочет он отдаёт другим только то что в избытке и очень легко принимает мысль что и ему никто не должен давать что-то однако откликаясь на его внутреннее состояние наполненности другие люди почему-то начинают сами хотеть ему что-то дать Это очень интересное явление, и я желаю вам, чтобы вы испытали этот феномен на себе. Все наши отношения освобождаются от обязательств и долженствований и начинают строиться на чистом желании. Начинает хотеться чем-то поделиться просто так. При этом и о себе помнишь. Если тебе что-то дают, принимаешь это с радостью. Если не дают, просто принимаешь этот факт. и продолжаешь заниматься своей собственной жизнью, вкладываться в себя. Это удивительное состояние. Чувствуешь себя солнцем, а вокруг сотни таких же солнц, и каждое делится своим теплом. Это максимально здоровая схема. Ну что же? А теперь нужно рассказать о том, каким же образом эта схема осуществляется на практике. И внутренний ребёнок здесь конечно же является одной из ключевых фигур в главе источник ресурсов я уже немного об этом рассказывала давайте теперь попробуем закрепить наши знания и ещё раз выполнить то самое главное действие которое поможет нам ощутить себя наполненными сначала я дам технику для тех людей которые чаще обнаруживают себя в роли спасателя с этой поудобнее Можно закрыть глаза, если вам так проще чувствовать свои энергии. Можно работать с открытыми глазами, если вам важнее оставаться в материальной реальности. Делайте так, как вам комфортнее. Вспомните ситуации из своей жизни, когда вы отдавали ресурс другим людям: помощь, любовь, внимание и так далее. Определите, что это за ресурс. Постарайтесь ощутить, что это за энергия, какого рода. Она обычно выходит из нас и отправляется к другому человеку, наполняя его. Сосредоточьтесь на этом потоке энергии. А теперь сделайте вот что. Разверните этот поток энергии так, чтобы он внутрь вас же и заходил. Выходит из вас, разворачивается и снова направляется внутрь. Понаблюдайте, как это происходит. Что вы чувствуете при этом? Исполняя эту практику, мы можем встретиться с разного рода ощущениями. Иногда это будет та самая наполненность, о которой я говорила, а иногда могут активироваться эмоции, которые сопряжены с этим процессом, и они далеко не всегда бывают позитивные. Мы можем столкнуться с чувством вины за то, что уделяем внимание себе, а не, скажем, своему родственнику. Мы можем внезапно ощутить страх от того, что нас осудят за эгоистичность. У каждого из нас будут свои нюансы, и с ними просто нужно работать дальше до тех пор, пока не останется только этот замкнутый на себе поток. Когда он будет очищен от различных негативных оттенков, он нас наполняет достаточно мощно, мы начинаем ощущать свою значимость, ценность, силу. Мы становимся внутренне более устойчивыми и плотными, одновременно ощущая лёгкость и свободу. А сейчас схема для жертв. Для тех из нас, кому проще подсоединиться к чужому ресурсу и кто испытывает боль и обиду от того, что его нам не дают. Сразу скажу, что нужно будет как минимум ещё раз встретиться с этой болью. А потом сделать два важных и довольно трудных действия, которые в итоге позволят ощутить наполнение и освобождение. Пожалуй, это похоже на поход к остоправу, когда вывихнут какой-то сустав или позвонок находится не на своем месте, то есть исполняется нездоровая схема. Что делает врач? Правляет кость на место, придавая ей правильное положение. Сам этот процесс довольно болезненный, однако после этого уходит хроническая боль преследовавшая нас годами, и мы получаем облегчение. Примерно то же самое происходит и при исполнении той практики, которую я вам предложу. Уединяемся и выделяем в себе достаточно времени. Вспоминаем наиболее болезненные ситуации из своей жизни, когда важный человек не давал нам любви или одобрения, или еще чего-то, в чем мы нуждались. Что это такое? Что мы хотели получить? Когда выяснили ответ на этот вопрос, делаем следующее. Представляем перед собой образ этого человека. Стараемся внутренне принять тот факт, что он нам не хочет или не может дать то, что мы ожидаем от него. Можно помочь себе фразой: "Я принимаю, что ты не хочешь давать мне любовь". Или подставьте сюда другое слово, скажем, внимание или одобрение. Уже само это принятие может быть болезненным, но нам нужно сделать ещё больше. Отпустить его ресурс, прекратить любые попытки его получить, внутренне смириться с мыслью, что этого никогда не произойдёт, и мы даже не будем больше стремиться к этому. Это чрезвычайно сложное действие. Оно может сразу не получиться, но самое важное здесь просто сделать попытку отпускания. и отказа от ресурса. Уже этой попытки будет вполне достаточно, чтобы начались позитивные изменения. Помогаем себе фразами, обращёнными к этому человеку. Я отпускаю твою любовь или твою заботу, или твою помощь и тому подобное. Я разрешаю тебе не давать мне свою любовь. Я смиряюсь с этим. Я больше не буду пытаться её получить. На этих фразах вы ощутите, скорее всего, либо боль, либо тянущую и сосущую пустоту внутри. Где в теле она находится? Где именно вы её ощущаете? Это могут быть разные зоны. Очень часто грудь или живот. Эта зона и является телесной проекцией нашего внутреннего ребёнка. Именно он страдает без любви. И именно ему сейчас, как воздух, нужна наша помощь. Именно наша, а не чья-нибудь другая. Давайте же поможем ему. Как бы ни было больно и тяжело, постарайтесь найти в себе силы это сделать. Только наша собственная энергия может его исцелить. Попробуйте мысленно обнять эту зону внутри себя и сказать, что любите и принимаете этого ребёнка, что готовы поддерживать по-доброму относиться, защищать, заботиться, что будете рядом, что он для вас важен, нужен, ценен. Любые слова, которые сами пойдут из души, станут для него целительным бальзамом. Слушайте отклик оттуда. Слышит ли вас этот ребёнок? Как он себя чувствует? Становится ли ему легче от ваших слов или ему нужны доказательства вашей любви? Часто так бывает, что слов недостаточно, и внутренний ребёнок попросту не верит, что его могут просто так любить и принимать. И это очень понятно, ведь он никогда и не получал этих подтверждений. Родители не были любящими и принимающими. Всё, что он получал это отвержение и порицание. Пора менять эту схему. Пора становиться самому себе любящим родителем. Этого никто не сможет сделать, кроме нас. Представьте теперь этого ребёнка. Какой он? В каком возрасте? Как себя чувствует? Очень важно понять, в чём он нуждается именно сейчас. Может, это малыш из детского садика, который чувствует себя брошенным, и ему очень нужно присутствие мамы. Дайте ему своё присутствие. Дайте понять, что вы рядом. Может, это школьник которого сильно ругали за плохую учёбу и сравнивали с другими детьми, и ему было очень больно от того, что мама и папа считают его недостаточно хорошим. Освободите его от этих обязательств. Помогите почувствовать, что вы и так хорошо к нему относитесь и что он дорог вам просто потому, что он ваше дитя. И даже если оценки будут плохими, ваше отношение останется прежним, добрым. Может быть, это младенец, который не хочет кушать, а его заставляют кормиться по часам и будет тогда, когда он хочет спать. И это становится для него невыносимым стрессом и посланием о том, что его желания и потребности никого не интересуют. Помогите ему почувствовать, что его потребности для вас имеют значение, и вы будете им следовать. Скажите, что если он не хочет, он может не кушать. что он свободен и вы рядом лишь для того, чтобы он был счастлив. Это самое главное для вас. Проделайте вместе с этим ребёнком какие-то очень важные для него вещи. Дайте ему почувствовать то отношение от вас, которого ему так недостаёт, и вы ощутите одновременно с ним, как вам тоже становится легче. Ведь это ваша собственная частичка, и её состояние это и ваше состояние тоже. Вот так мы можем наполнять себя сами. Эти техники можно и нужно делать последовательно и многократно во всех тех моментах дефицита, которые вы в себе обнаружите. Представьте, что у вас есть пустой сосуд, который вы постепенно наполняете. Каждое такое действие вливает в этот сосуд каплю или несколько капель драгоценной жизненной энергии. Если вы будете достаточно внимательны в исследовании себя, И настойчивые в исполнении этих практик, тогда обязательно наступит момент, когда сосуд наполнится достаточно, и вы начнёте это явственно ощущать. Чем больше любви вы подарите самому себе, тем ярче и радостнее будет становиться ваше состояние. Всё это зависит лишь от нас самих. Каждая из этих практик требует довольно много сил. Будьте бережнее к себе. Давайте себе передышку. Эти техники инициируют достаточно мощные внутренние трансформации, поэтому нужно время, чтобы эти изменения встроились в ваше общее состояние. Делайте достаточные перерывы между подходами. Несколько дней или даже недель. Ориентируйтесь на собственные ощущения. Это большая и длительная работа, но самое ценное в ней то, что можно видеть результаты уже в процессе исполнения. Каждое изменение состояния, отклик важных эмоций, перемена в восприятии действительности это уже результат. Он обязательно потом откликнется и в реальности, в построении вашей жизни, в том, как будут складываться ваши отношения с людьми. Вы начнёте больше ценить себя, лучше относиться к себе, и это поможет вам стать более счастливыми и получать от жизни удовольствие. И происходить это будет именно потому, что внутренний ребёнок это та часть личности, которая отвечает за радость, за творчество, за веселье и наслаждение. Чувство, которое он может нам подарить, бывает просто ошеломительное. Это бесконечный кладезь вдохновения, которое нам так необходимо. Но раскрыться в этом он может только тогда, когда чувствует себя принятым и любимым. Насколько полно мы сможем дать ему это почувствовать, настолько мощной будет и отдача. Если вы находитесь в депрессии, в подавленном состоянии, в унынии, это часто бывает признаком того, что вы не даёте свободы своему внутреннему ребёнку. Попробуйте с ним по взаимодействовать именно так, в ключе безусловного принятия и позволения быть собой. Даже если вас это пугает, Даже если это кажется вам неправильным, пробуйте, экспериментируйте. Воображение это безопасный полигон, где можно всё. Дайте свободу самопроявления своему внутреннему ребёнку. Постарайтесь нейтрально наблюдать за тем, что будет происходить. Если вы примете как данность его злость, его агрессию, если поможете ему выплеснуть их и продолжите его при этом любить, Вы увидите, как удивительно он начнёт раскрываться. Внутренний ребёнок это поистине волшебное существо, обладающее огромным потенциалом. Если вам удастся получить доступ к этой силе, в вашей жизни могут начать происходить очень интересные вещи. Как минимум, появится смысл жизни, причём настоящий, а не навязанный извне, не тот, о котором толдычит толпа, а тот, который окрыляет вас самого. И это весьма ценное обретение, ведь оно делает нас живыми,